Глава 22 Винсент Кассиди был слабым звеном в нашем плане. Необходимым, но предсказуемым фактором. Проиграя он бой, и Трейв будет признан Риксом, а мы с Травинкой неминуемо изгнаны. Злая судьба. В таком случае оставалось только вызывать на фионтар Марка Кассиди, используя обвинение людей теней, и выходить за их бойца либо ожидать предъявления претензий народом реки. Запасные варианты существовали, но от исхода этого боя зависело очень многое. И я сам предпочел бы стоять на арене, так надежнее. Однако Винсент не мог смотреть со стороны, как решается судьба его семьи. Он должен был разобраться с говорящей самостоятельно, как мужчина, как восходящий, как рикс. Ну что ж? Кассиди был в старом солдатском гардиае облегченном модифицированном доспехе без шлема и части защитных пластин. Хорошая экипировка, один из самых надежных вариантов, и, сразу видно, подогнанная и многократно побывавшая в бою. Азимандия лишила его земного оружия и руна, но мы с Трайвинкой поделились запасами. И сейчас в Крипторе и бывшего Рикса имелся внушительный арсенал. За броневым воротником скрывался торг, Серебряный артефакт Келл-Леди был главным козырем нашего Джокера, предоставляя неуязвимость почти ко всем видам урона. Имелись и другие сюрпризы. А вот что хранит скрижаль, говорящий с травами, оставалось загадкой. — Ну, буря моя! — крикнул Винсент, насмешливо показывая пустые ладони. «Давай — Давай! Он предоставлял ей право первого удара, и Фламеника им воспользовалась. Восходящие не нуждаются в ином оружии, кроме рун. Черные узловатые корни, точно такие же, что слопали Рэнди в древесном доме, подобно огромной пасти выскочили под Винсентом, заключая его в живую клетку. Она начала сжиматься, однако Кассидя оказался куда покрепче Рыжего. Он руками разорвал, с хрустом разломал толстенные корневища, без особого труда выбравшись наружу. Серебряные атрибуты тела отца травинки были явно повыше моих. Торг, правда, все равно сработал на мгновение облив его силуэт голубым экзопокровом. Однако это была всего лишь первая из тридцати активаций. Говорящая с травами не теряла времени. Резкие указывающие жесты, пронзительное сияние звездной крови в глазах. Из ее скрижали одна за другой сыпались руны. Первая обратила поверхность арены в вязкое, прилипчивое болото, замедляющее передвижение. Вторая вызвала зеленоватый, очень напоминающий давитое дыхание туман почти скрывшие силуэты восходящих. Третья подняла в воздух несколько зловещих зеленых огней. Попутно Винсента окружала колючая, стремительно растущая, кинжаловидная трава, и к нему сразу с нескольких сторон поползли хищные лианы. Воистину она была говорящей с травами. Растения охотно подчинялись ей, по мановению мизинца превращаясь в смертельное оружие. Травинка вцепилась в мою руку еще крепче, чем кыш в ухо. Девушка очень волновалась. На ее глазах в Фионтаре встретились отец и мать, и у этого поединка мог быть только один победитель. Она шептала названия знакомых рун и навыков, и в голосе звучала сдерживаемая тревога: буйный рост, нож травы, болотный туман, огни мертвецов. Винсент же просто шел вперед мягким, но неумолимым шагом Уверенные скупые движения мастера, без спешки, без суеты, без промедления, полный смертельного сосредоточения взгляд. Он не сорил рунами. Каждая была по месту, парируя очередной выпад фламеники. Плоскостной меч косил хищные побеги и колючие травы. Резкие штормовые порывы ветра пробивали коридор в отравленном тумане. Вспышки дуговой искры гасили атакующие зеленые огни. Он предвидел все ее фокусы, контролировал ход поединка и был совершенно спокоен. «Воин, хоть и немного заржавел» прошептал голос с оттенком удивления. «Он знает, как побеждать. Именно так должен сражаться восходящий». Говорящая остравами, травами, наверное, тоже понимала это. На ее лице появилось напряжение. Фламиника медленно, шаг за шагом отступала, пытаясь остановить неумолимого воина. Но ничего не выходило. Она использовала ментальную руну, вызывающую ужас. Его отголоски долетели даже до нас». Но Винсенту было плевать. Она выпустила звериную стаю, несколько свирепых существ, напоминающих волкеров, переростков и лунохвостов. Но Кассиди устроил им кровавую баню. Она использовала обжигающий взгляд, но попасть по Винсенту было совсем непросто. Он уклонялся с небрежной лихостью профессионала. Пропущенные же удары не представляли угрозы для его защиты. И он еще даже не переходил в атаку, словно давая фору бывшей женушке. Играл с ней как тигр с несчастной мышкой. Ничего она не могла, и весь Тинг это видел. В домене я дал Винсенту Кассиди на фиантар семь своих рун, подклятого возврата. Тогда думал, что это очень мало. Сейчас начало приходить понимание, что он мог одолеть Фламинику даже с половиной этих рун. Черт возьми, может, даже вообще без них? Бывший Рикс нашего Фригольда, по слухам, прошел сложный путь и вышел победителем из множества фиантаров, но только теперь, видя воочию, я начал понимать, насколько он опасен. «Черная гниль!» — воскликнула травинка. «О боже, Сигурд, она... она...» Руны бывают разные. Если восходящий хорошо защищен от внешних атак, то его можно поразить чем-нибудь особенным, вроде мягких костей, растворения, элементального доминирования. Такие смертельные умения и заклинания очень ценились и были редки и сейчас говорящая с травами ударила чем-то подобным, страшной болезнью, за несколько минут превращающей человека в разлагающийся полутруп. Об этой руне во Фригольде шепотом рассказывали жутковатые истории. Я видел, как на лице Винсента на мгновение вспухли сизые пятна. Однако мы предполагали, что нечто подобное произойдет, и снабдили отца травинки средствами защиты. Живой лист, наш свадебный дар, который травинка носила как раз от таких случаев, принял основной удар на себя. Да и сам Кассиди был неплохо иммунизирован. Его навыки и атрибуты оставались неизвестны. Однако бывший Рикс упомянул, что большинство фокусов с голящей травами ему не страшны. Именно потому, что она сама когда-то помогала закалять его тело. По тингвеллиру прокатился гневный ропот. Хотя подобные руны и не считались запрещенным оружием, Ее использование вызвало всеобщее осуждение. Подлая, хоть и эффективная штука. Но ини С еще выше подняла сияющий посох. Они не были запретными. Каждый восходящий сам взращивал свою славу. Черная гниль не сразила Винсента. И в ответ он впервые приласкал женушку. Не рунами, но своим аспектом. Огромной призрачной рукой, что наотмашь хлестнула восходящую. Удар не повредил ей просто отшвырнул на несколько метров и заставил упасть навзничь. Скорее презренная пощечина, чем боксерский хук. Лицо, говорящее с травами, впервые исказил гнев. Она прекрасно поняла, что ее показательно унизили на глазах у тысяч восходящих. — Сигурд! — прошептала травинка, до боли сжимая мою руку. — В следующий миг я понял, откуда пошли милые домашние мой ветерок и моя буря. Нет ничего опасней униженной женщины. Разозленная фламеника использовала очень мощную руну, наверное, усиленное серебро, и на арене воцарился настоящий ад. Буря. Ураган, смерч, пронизанный молниями, схватил Винсента Кассиди, закрутил в своем жерле, заставив вспыхнуть защитный экзопокров. Грохочущий, свистящий смерч занял добрую часть арены, наверное, поднявшись бы выше трибун Тингвиллира, не ограждая зрителей рунный щит. Настоящее природное безумие. Ветер внутри арены бесновался с мощью, способной вырывать с корнями деревья и на сотни метров переносить мобили, что ему какое-то жалкое человеческое тело. Отец травинки, подхваченный этим безумием, то бился о невидимой границы, то исчезал в ветровых струях, то снова с размаху врезался в арену. Я стиснул зубы. Оставалось надеяться, что серебряный восходящий достаточно прочен, чтобы выдержать такое испытание. Обычно восходящий, пусть даже и дерево, превратился бы в мешок с переломанными костями. «Нет, нет, нет!» — повторяла травинка, сжимая кулачки. «Отпусти его! Отпусти!» Говорящая с травами, вытянув перед собой руки, как будто управляла ветрами, терзающими ее мужа. Винсент был абсолютно беспомощен, подобно волчку, вращаясь в центре рунной бури. Его защищал только Торг, но он постоянно мерцал, теряя заряд за зарядом. Вопрос времени, насколько еще хватит артефакта, а потом — все. Буря бушевала не больше минуты. Винсент упал, попытался подняться, но говорящая использовала еще одну руну, и его охватило странное изумрудное сияние, словно исходящее от тысяч светящихся пылинок, прилипающих к доспехам. Они не вредили, но... — Илюмовая пыль, — прошептал вселенец, — запирает скрижаль восходящего. Следом мелькнула огромная змея, полностью обвившая восходящего. Эта тварь была хорошо мне знакома. Аспект. Воплощение сущности Фламеники, надо сказать, очень ей подходящий. Кассиди пытался разорвать удушающие кольца, но без звездной крови это было проблематично. Экзопокров снова начал мерцать. Я уже сбился со счета оставшихся активаций. На лице говорящей с травами появилась торжествующая гневная улыбка. Она ликовала. Она побеждала. Она отдавила врага. Еще немного. И... Она вскрикнула. Экзошейд, выпущенный к Кассиде в тот момент, когда фламиника была на мгновение дезориентирована, и все это время, тихо ждавший своего часа за спиной восходящей, наконец-то вступил в дело. В отличие от некоторых, Винсент сразу сообразил, как правильно использовать это существо. И страшные клинки, скинув призрачную маскировку, вонзились в спину говорящей с травами. Коварный удар! Фламиника закричала, дернулась. Мне показалось, что сейчас рухнет лицом вниз, обливаясь кровью, но ничего подобного. Ее плоть, как и рассказывала травинка, могла становиться твердой, как железное дерево, и в следующую секунду с гневным криком сцепилась с шейдом в рукопашную. Хорошо, что я не вышел на арену. Ожидать такого от внешне хрупкой женщины было невозможно. Она парировала удары лезвия воина-наблюдателя голыми руками пропускала, конечно. Шейд поразил ее несколько раз. Другой восходящий уже стал бы куском окровавленного мяса. Но говорящая с травами отделалась легкими рубцами, как от удара кнутом. Спустя несколько секунд отозванная змея Аспект обвела мое существо, повалив его на землю, а возле восходящей, словно прорастая сквозь нее появился огромный призрачный бутон, распустивший сияющие лепестки. Это еще что такое? Белый лотос! Она исцеляется! Но время и внимание, что говорящая потратила на борьбу с шейдом, управление аспектом и призыв белого лотоса, было упущено. Основные руны фламиники потрачены. Сама она была вынуждена уйти в оборону. Возможно, на это и рассчитывал Винсент Кассиди, заставивший ее выложить на стол все свои козыри. Риксу самому хватило пары секунд, чтобы с помощью пояса трех ветров, подарка травинки, развеять иллюмовую пыль. Он уже стоял на ногах. Вокруг правой руки опять разгоралось голубое сияние, а в следующий миг огромная призрачная длань, сомкнувшись в кулак размером с человека, неумолимым тараном ударила фламинику сверху. Удар Кассиди. Тот самый, что стал причивой языцах Фригольда Неба. На этот раз Винсент врезал по-настоящему. Травинка вскрикнула. Я поморщился, а Тингвеллир аж вздрогнул, когда его аспект С хрустом впечатал говорящую стравами в арену. Вот это мощь! Я подсознательно ожидал, что такой удар размажет фламинику, как человеческая ладонь комара, однако она оказалась цела и, кажется, даже жива, но продолжать Феонтар, естественно, не могла. Черт его знает, сколько костей переломал такой удар. Говорящая с травами лежала лицом вверх, ее раскинутые руки и ноги слегка подрагивали а из обоих уголков рта потянулись тонкие струйки крови. Но она была жива. Она шевелилась, дышала. Над ней не появлялись руны. Значит, исцеляющие руны могли вернуть ей здоровье. Тингвеллер молчал. По щекам травинки тихо текли слезы. Винсент Кассиди, не торопясь и чуть прихрамывая, подошел, встал над бывшей женой. Он мог казаться слишком самонадеянным, Но теперь я понимал, что за этим стоят опыт и уверенность. Я увидел, что призрачное лезвие плоскостного меча трепещет возле открытого белого горла. «Вот и все, буря моя!» — сказал он. «Ты опять проиграла. Сдавайся, и я сохраню тебя жизнь!»